чем остальные его товарищи, и несколько отличался от них даже по внешнему виду. Поверх красной шерстяной рубахи на нем был горохового цвета пиджак, а на ногах пара вышитых туфель. Это был человек рассудительный, говоривший мало, но обдуманно. Выслушав вопрос капитана, он, прежде чем ответить, пристально посмотрел сперва на него, потом на Холя, затем сделал большой глоток и, стоявший перед ним жестяной кружки посмоковал и сказал, «Я бы взял его». С этими словами он откинулся на свои подушки, как будто его слово было последним, И кивнул капитана тут тоже кивнул ему в ответ и на этом дело было закончено мы уходим сегодня в полночь пользуясь приливом сказал блек и вы можете явиться на судно когда захотите «Эй, чуган «Убери все это в сундук», — добавил он, подбирая миниатюру и остальные вещи. Мальчуган протянул свои дрожащие, неуклюжие руки, чтобы принять от капитана эти предметы. Но по неловкости уронил миниатюру. Та упала на пол и треснула. Блек обернулся с пеной у рта. Дрожащий, обезумевший от страха, мальчик упал на колени, прося пощады, но Блек со всей силой ткнул его ногой в грудь так, что тот откинулся и крик боли замер, так как у него перехватило дыхание. «Ребята, лепите ему дюжину горячих своими ремнями», — прикнул хозяин. Не успел он договорить, как громадного роста детина схватил мальчика, — и зажал голову его между ног, а другой, быстро сдернув с себя ремень, тяжелой пряжкой принялся наносить несчастному жестокие удары. Пряжка вырывала к мяса и кровь струями лилась на пол. Это вызвало необычайную веселость у присутствующих. Я же делал над собой нечеловеческие усилия, чтобы не броситься на этих извергах. Холь, догадавшийся о моих чувствах, как бы случайно положил свою руку на мою и с такой силой сжал мои пальцы, что они затрещали. Когда мальчик лишился чувств, его пнули несколько раз сапогами в бок и в спину, затем ревущий Джек, подобрав с пола, вышвырнул его в смежную комнату, после чего это маленькое происшествие тотчас уже было забыто, и капитан совершенно повеседел Эй, Джон, пусть нам дадут поесть, — крикнул он. — А ты, Дик, читай молитву. Ты последние восемь часов все время спал. Дик, рыжеволосый шотландец, тощий и угрюмый, протирая глаза, пробормотал. — Без пищи питья не веселится ни одна плоть. — Неразумный вы, человек, неразумный, как я вижу, мистер Бляк. — Надо же всякой плоти давать отдых. А без я ни часа больше не хочу оставаться коком на вашем судне. Слышите, ребята, Дик не желает больше служить нашей почтенной компании. — Да но ну же, Дик, дай нашим гостям послушать твое красноречие, — сказал капитан. Наконец принесли кушанье. Это были самые дорогие и самые изысканные блюда, изготовленные опытным французским поваром, и ко всему этому целая батарея шампанского самых лучших сортов. Но я хотел только одного – уйти как можно скорее отсюда. Меня мутило от одного вида этих людей. Холь поднялся было, чтобы уйти, поняв мой молящий взгляд, но Блек насильно усадил его на прежнее место – Разгоряченные вином ребята насильно стали вливать холю в горло стакан за стаканом.